ключ. — А вы на время спасался, ас, в обители некой старинным благочестием светлой, — приступил к чтению Фандурин, предварительно разъяснив, откуда взялась бумага, такая же, как в Денисевской мине. — Бысть обитель сия крепко устроена, богато пашнями и скотами, а пуще всего овцами белорунными. И дал мне отец-игумен послушание пасти стадо овечье числом обильное.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 После расскажу. Читайте. Привиделась мне земля у добра праведных. И сделалось мне томно, так-то страшно. Будто сижу, аз, на большом лугу темного леса и сплю, А овцы мои разбрелись кто куда. И снится, будто вскинулся аз ото сна, И вижу беда. Овцы мои белые кто где, Одни у самой опушки — и от тени дерев руно их потемнело. Иные уже в самой чаще, и несутся оттуда крики и блеяния, ибо дерут моих агнцев волчище. А солнце уж низко, того, гляди, зайдет, и выскочат волки из лесу, и все мое стадо задерут. Напал на меня страх велик, забегал аз по полю, а что делать? Не собрать мне овец, далеко и широко разбрелись. Вижу близь малую талику — баран, овца да ягненок. Выгнал на дорогу, хворостиной стегнул. Побежали, слава Господу, спасутся. Другую талику есть те нашел, тож погнал. Опять непонятно. Теперь уже сам прервал чтение Фандурин, Что такое есть те нашел? Есть те на современном языке так и будет есть, под глагола быть, какая-нибудь... Утраченная грамматическая форма. Я не специалист, — сказал Никифор Андроныч. А может, просто ошибка писца часто бывает. Один опишется, а все последующие старательно копируют, потому что иначе грех. Дальше опять невразумительно. За нею глаголя и третью. Но это ясно. Глаголя в смысле разговаривая, приговаривая. Не останавливайтесь, читайте. За ней глаголя и третью. И еще заодною по Луиже поспел. А больше зрю не поспеть. Солнце до половины за лесу топло, Волки с волчихами из-за дерев щерятся. Много их, а попереди всех волк-антихрист. И крыш у него во лбу, А имя тому антихристу — зуд. Погибель настала. Что отцу-игумену скажу, Как спросит, где стадо мое? И пал аз, грешный на колени, и закрыл очи, чтобы не землю, а небеса увидеть. Замолился, Богородица, защити, научи деву, как агнцев белых спасти. Сжалилась причистая, речет мне с золотого облака, Белых не спасешь, беленьких спасай. Поднялся аз, спустил собак своих, пса и псицу. Пес убоялся рыка волчьего поджал хвост и прочь утек. Псица же не устрашилась, беленьких мне с поля собрала и погнал аз беленьких в обитель, а за мной крик и плач, бысть велик, то волчище остатнее стадо драли. И вышел ко мне игумен и спрашивает, скажи, инок, где большое стадо мое? Повалился аз в ноги, плачусь, грешен господине, слаб, недостоин, Кого поспел из белых, пригнал числом весьма немногих, да еще беленьких, а прочие пропали. И рек игумен, меленький да беленький, на крыла да ангели. И простил меня, и благословил. Больше ничего, к к онец и наоборот и пусто. Ну, Никифор Андроныч, что скажете? Ивпатьев уверенно заявил. Ничего тайного в этой записи нет.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 Значит, никакого проку от этой бумажки не будет. — Тут ты! — плюнул урядник и устало опустился на лавку. Замолчали. Ираст Петрович отошел к окну, за которым, внесон он его настроению, быстро сгущались сумерки. Достал из кармана старые зеленые четки, ритмично защелкал камешками. Масса наблюдал за своим господином с тревогой и надеждой.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 рассеянно взглянул на промышленника. — Разве ваша вера не возбраняет спиртного? — Винопитие — грех, но простительный. Не то что курение сатанинской травы, — улыбнулся Евпатьев, очевидно желая ободрить расстроенного собеседника. — Отопьете? Настоящий старовер не стал бы с вашим братом-еретиком из одной посудины пить, но я рискну. В том же тоне продолжил он. На флешке поблескивала золоченая монограмма. Н. А. М. Н. А. Понятно. А почему М? Все так же рассеянно спросил Фандурин бери ром. Ведь ваша фамилия на Е. — Это инициалы, — объяснил Евпатьев. — Это число. Видите, сверху крышечка. Она называется тетло. Буква «мыслите» с тетлом означает сорок. Приказчики на сорокалетие преподнесли. — Мыслите. — повторил Фандорин. Еще раз мыслите. Вот именно. Мыслить надо, а не... Он схватил грамотку, впился в нее глазами. — Ну-ка, конечно. Это цифры. — А? — вскинулся Одинцов. Масса тоже весь подался вперед. — Цифры? — О чем вы? — обескураженно уставился на фляжку Никифор Андроныч. — Что такое буква «Добро на циферный счет?» — быстро спросил Распетрович, Петрович, не отрываясь от листка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 Масса просто смотрел в глаза, но с таким страстным нетерпением, что Росту Петровичу стало совестно. — Извините, господа, сейчас объясню, что понял, а дальше пойдем вместе. Он вытер чудесным платком с борцами сумо, вспотевшему. — Я был прав. В этом фрагменте действительно ключ. Не то инструкция, не то пророчество, вернее всего пророчество, которое некто воспринял как инструкцию и руководство к действию. — А понятней нельзя, — взмолился Никифор андронович Все слова, которые кажутся в тексте лишними, представляют собой простейший шифр. В своем видении старец России сначала спасает малую талику стада — барана, овцу и ягненка, то есть родителей и ребенка, как в Денисеве, где самопогреблись плотник, его жена и младенец. Потом сказано, — Другую талику есть те нашел, то ж погнал, есть те. Это цифра 5.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 Выхватил у Фандорина листок Евпатьев. Действительно. Поразительное совпадение. Все по пророчеству. Но что означает минуту? перебил его раз Петрович, сам не замечая, что его пальцы стремительно отщелкивают нефритовыми четками. У добра праведных это у четырех праведных, то есть староверческих деревень. Как здесь, на зелень — А я вам еще кое-что прибавлю. Никифор андронович ткнул пальцем в грамотку. Что это, по-вашему? Вот здесь, перед прозванием Волка-Антихриста. Видите, за корючку. Когда вы читали вслух, ничего про нее не сказали, да и я проглядел». Фандорин посмотрел на странный значок, предшествующий имени Зуд. «Я решил, что это п -п помарка?» «Нет, не помарка». Теперь настал черед Евпатии блеснуть. «Так пишется знак «тысяча». «Тысяча! З-У-Д». Это число 7404. Погодите, погодите, вот вам разгадка. Антихриста зовут 7404. Понимаете, вы это или нет? Вскричал промышленник, явно потрясенный собственным открытием. Нет, не понимаю. По древнерусскому календарю с 1 сентября у нас настал 7404 год от сотворения мира. Перепись совпала с пророчеством. Вот от чего они все под землю-то лезут.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 Которых Амвроси гуртом довел до обители. Кто это? Почему они особенно дороги отцу и гумну, то есть Господу? По кому будет нанесен следующий удар? Возьмем Ерода, сам скажет, грозно тряхнул чубом урядник. Здесь он где-то, Лаврентий, этот чертов. У добра праведных! Ничто найдем, не уйдет! С озера ему боль податься некуда. Я сам на лыжи встану по всем четырем. Раст Петрович с досадой остановил его. Помолчи, Ульян. Не того искать хочешь. Лавренти здесь не п при чем. После этих слов в избе снова стало очень тихо.